Глава 2.6 Грузовой модуль вошел в орбитальную плоскость планеты и выполнил маневр торможения. Его целью была научно-исследовательская станция Коджер, пребывавшая на геостационарной орбите этой планеты вот уже второй год. Это была одна из самых долгих экспедиций. Обычно научная группа просто проводила исследования и корректировала при необходимости координаты строительства новой транспортной точки. После в дело вступали роботы. Однако в этот раз прибывшие на объект специалисты обнаружили, что планета, рядом с которой планировалось возводить врата, обитаема. Позднее они обнаружили еще один серьезно осложнявший проект нюанс. Аппарат лег на стыковочный курс. Сегодня был его 117-й рейс. И модуль доставлял на Коджер новые зонды с функцией оптического экранирования. Федерация требовала от ученых скорее изучить местные племена и убедиться – что строительство новых врат не происходит на территории чьей-то колонии. Для сотрудников станции эта спешка означала внеплановый спуск на поверхность. Но рады ему были не все. Когда высокая женщина в легком защитном скафандре поднялась в транспортный узел, техник уже возился с погрузкой новых зондов и в голос обругивал начальство. «Хватил!» «Инфопакеты с данными прибыли!» – сообщил ей голос в правом ухе. Дальнейшие слова перекрыла разнесшаяся по палубе брань. «Прочту, как вернусь!» – ответила женщина, презрительно сощуриваясь. «Почему только из всех техников ей выделили этого редкостного сквернослова?» Лател терпеть не могла Ига за его поразительную способность охаивать всех и все, что попадало в его поле зрения. В экспедиции мужчина до сих пор числился, видимо, исключительно благодаря своему таланту. Даже после того, как один из техников в шутку назвал его гучаном, птичкой, которая гадит там, где поела, а Иг за это сломал смельчаку нос, его оставили на станции. «Надеюсь, эти ублюдки сразу забросают зонды копьями, и наша ссылка закончится!» Возмущался техник, заталкивая транспортировочный контейнер глубже в ячейку. «Долбанные трупоеды! Они и речи-то нашей не поймут!» Специалисты из семантического отдела придерживаются иного мнения. Осадила его Латиел, подходя ближе. ⁇ Минами ученая ⁇ воскликнул Ик, наигранно вежливым тоном. Так, показалось вашим специалистам. Ветер напел. Аборт а борт А15 после такого радушного приема мы так и не нашли. Как вы там наплели про это начальству? Не справился с управлением в тяжелых погодных условиях. Они были зажаты в угол. В таком случае агрессия считается нормальной защитной реакцией. Начала Блалатиэл. Но едкая ухмылка на лице Иго подсказала ей, что конструктивного диалога у них не выйдет. И женщина грубо закончила. Уверена, что говорить с ними будет приятнее, чем с некоторыми. «Да, я такой», – кивнул техник. Хватая лател за талию и рывком притянул ее к себе. «Но в постели, милая, мне нет равных. Заходи как-нибудь убедиться!» «Зверье!» – воскликнула ученая, пытаясь высвободиться. «Соблюдай субординацию!» «А ты мне не начальница, женщина!» – рыкнул Ик злобно скались. У меня свой командир есть. Не нравится мой характер. Вали обратно в свой модуль. Магнитные ботинки непривычно громко стукнули о поверхность стартовой палубы, и техник был вынужден отпустить свою жертву. Ик, хоть и отличался сварливым характером, но с военными старался не спорить. Управление дало особую задачу! Поинтересовался пилот увидев вместо биолога начальницу научного отдела. «Вам нужно сопровождение?» «Поиметь парочку представителей местной фауны. Ее задача!» Тихо пробубнил Ик, срывая с шеи тонизирующий пластырь и показательно разминая его в кулаке. «Ты там будешь лишний!» «Я бы... хотела визуально оценить активность объекта Дельта» озвучила Латиэл, старательно скрывая эмоции. Последние наблюдения показали значительный прирост. «Радиация в центре взрыва слишком высока. Я не могу вас там высадить!» качнул головой пилот. «Просто пролетите так медленно и низко, как сможете», попросила ученая, занимая свое кресло. «Хорошо!» «Больше никаких изменений в плане?» «Оставьте меня здесь!» Хихикнул техник. «Все равно везем металлолом. Какая разница, кто его будет распаковывать?» И вальяжно плюхнулся в кресло, но страховочные ремни так плотно охватили его талию, что мужчине стало не до смеха. Он понял, что перегнул палку. Но гордость не позволяла просить пощады, и Ик предпочел молча копить злобу, чтобы отыграться потом на флоре и фауне мерзкой планеты. Направляющие рельсы вытолкнули орбитальник наружу, и он плавно спикировал вниз, одаривая на мгновение пассажиров приятным чувством невесомости. Латиал улыбнулась. Один только взгляд на поверхность этой планеты будил в ней приятные воспоминания о доме. Те же размеры, та же глубокая синева и полосы редких облаков. Однако прекрасная идиллия не могла скрыть последствий страшной катастрофы. Жестокая судьба постигла все планеты и станции в этой системе. Всюду... Разведывательные зонды находили лишь уродливые трупы былого величия, расплавленные страшными ударами и пораженные радиацией. Жизнь сохранилась только на Коджере, поэтому экспедиция и задержалась здесь так надолго. Планете как-то удалось пережить последствия орбитальной бомбардировки и сохранить свои флору и фауну. Лишь на одном материке, самом изолированном. И удаленным. Возможно, туда ссылали заключенных, а может, на поверхности базировалась такая же, как их научная станция? Независимо от того, как очутились здесь, но те живые отголоски истории стали невольными свидетелями гибели целой цивилизации. Каково же им было смотреть с содроганием в небо и ждать своей участи? Осознавать что общество, которое они знали, обречено. Латиэл вздрогнула. Подобные мысли посещали ее всякий раз, стоило женщине увидеть глубокие каньоны и страшные кратеры. Приземляться там без должной защиты было опасно, и ученые использовали зонды для разведки и взятия проб. Единственным, что роднило пораженные радиации пустоши с изолированным материком, Были пышные леса, разраставшиеся точно опухоль во всех направлениях. Странные деревья каким-то образом уменьшали губительное воздействие излучения, словно бы питались им, но ученым за год исследований так и не удалось установить причину такой жизнестойкости. Орбитальник дернулся в потоках встречного ветра и начал снижаться. Перед ними раскинулась тысячекилометровая пустошь Майера, которую медленно поглощал со стороны береговой линии знаменитый объект Дельта – самый быстро растущий лес на этой планете. Латил попросила пилота выполнить объемное сканирование местности в зоне стыка пустыни и леса. «Для этого нам придется сильно погасить скорость», Но корпус ведь достаточно защищен. «Ветер слишком сильный», – пояснил мужчина. «Я не смогу взлететь с земли, если придется совершить аварийную посадку». «Вчера здесь прошел мощный дождевой фронт», – не отступалась Латиэл. «Скорее всего, вода скапливается в подземных каналах и еще какое-то время питает эти деревья». Иначе бы они просто не. Хочешь сдохнуть, дура! Я лично пну тебя наружу! проскрежетал Ик, хватая руками воздух. Ремни не позволяли ему покинуть кресло. Тихо! рявкнул пилот, выправляя орбитальник после встречи с очередным воздушным завихрением. Сейчас я могу предложить вам только высокоскоростную съемку: если ветер утихнет! Мы попробуем отсканировать небольшой участок на обратном пути. Но я не могу этого обещать. Латил послушно кивнула. Как бы ни были нужны ей эти данные, нельзя было рисковать жизнями экипажа. Начальство последнее время и так относилось к научному отделу с явным неодобрением. Кому-то в министерстве очень нужны были новые врата. И даже такой феномен, как поглощающий радиацию лес, не отсрочил бы планетарных масштабов стройку. Повлиять на ситуацию мог только факт родства племен Коджера с предками основателей федерации. Слишком уж дикари были на них похожи. Планета тогда получила бы статус особо охраняемой территории и подверглась бы более тщательному изучению. Латил вздохнула и переключила свое внимание на изрезанную яркими бликами водную гладь. На горизонте забрежжила береговая линия материка. Высокие уступы скал с примыкавшей к ним полоской пустыни. Да бескрайняя степь. Настроение женщины сразу улучшилось. Объект Дельта, конечно, феноменальное явление но и местный лес мог предоставить ей интересные образцы. Орбитальник мягко спланировал на расчищенную от травы площадку, и Ик наконец смог вдохнуть полной грудью. Бросившись вон из кресла, мужчина принялся разминать затекшие мышцы и тихо занудел, что жара его когда-нибудь доконает. Пилот покинул корабль первым, проверил периметр, и разрешил гражданским приступить к выполнению своих обязанностей. «Сдалось же кому-то наверху тратить на этих варваров столько средств и времени», фыркнул техник, распаковывая новые модули. В понижающем уровень кислорода в фильтре делать это было не сильно удобно. «Варвары или нет, это решать не нам», произнесла латиал, проходя мимо. Федерация обещала прислать специалиста для анализа. Наша задача обеспечить ему достаточный материал. Миновав утоптанную площадку, она раздвинула руками двухметровые заросли и внимательно прислушалась. Эй, ученая!» – крикнул Иг вдогонку. Вояка обязан охранять груз. А я таких сучек, как ты. «От жуков спасать не стану!» «Пошел ты!» – ответила Латиэл, углубляясь в травяное море. Молодые побеги приятно защекотали ей лицо, а почва под ногами немного просела, и ботинки покрыла тонкая пленка влажной грязи. На этой планете были почти идеальные условия для жизни. Все подходило им за исключением такого важного показателя, как уровень кислорода. Его в атмосфере было слишком много, и пребывание на поверхности без фильтра всего в течение нескольких минут привело бы к мучительной смерти. Латиэл вооружилась остро наточенным ножом и принялась прокладывать себе путь в лесу. Зонды в полной мере продемонстрировали ученым картины чудовищных пожаров, охватывавших травяные угодья каждый сухой сезон. Поэтому для работы на поверхности она использовала только простые ручные инструменты. Женщину очень интересовало, почему огонь не выжигал лес. Латил хотела лично попробовать найти ответ на этот вопрос и попытаться разгадать, каким же образом деревья сводят на нет губительную для всего живого радиацию. «Все в порядке?» – раздался в ухе голос пилота. «Да!» – подтвердила женщина. «Я почти дошла!» «У тебя час!» «Принято!» – она тихо вскрикнула. Провалилась внезапно в мягкий мох почти по колено. «Порядок! Я в норме!» Латиел запустила руку в мягкие заросли и с удивлением обнаружила что даже в такой знойный день подстилка мха внутри была влажной. Ученая взволнованно облизнула губы и пробралась размашистым шагом к ближайшему стволу. Вырезав кусок коры, который облюбовала молодая поросль, она так и ахнула. Тонкие жилки корней вплетались в плотную древесину сложным узором. Это они сохраняли дереву жизнь на протяжении адского сухого сезона. Латил принялась копать глубже, разрывая влажную подушку руками точно обезумевшее животное. Но до дна так и не добралась. «Сколько ж столетий ты здесь рос!» Прошептала она пораженным голосом. «Отмирал и возрождался на своих останках». Сколько же воды ты способен в себя впитать? Лател услышала звук выстрела. Набрав дрожащими от волнения руками несколько коробок образцов, она вскочила и бросилась по протоптанной дорожке обратно к кораблю. Стрелять военным было разрешено только в особых случаях. Ученая вернулась. Наверняка обделалась в свой костюм со страху. — рассмеялся Ик, пиная ногой тело мертвой стрекозы с размахом крыльев никак не меньше полуметра. «А у нас тут для тебя образец. Препарировать будешь?» «Что произошло?» — воскликнула Латил, бросаясь к пилоту. «Вы понимаете, как это опасно?» «Эта тварь напала на нас!» — констатировал мужчина. «Я был предельно осторожен». Если произойдет возгорание кислорода, мы не только угробим дорогостоящую миссию, но и выжжем возможно, пару поселений. Не кипятись так, дорогуша!» Пропел техник, опуская латил на плечо голову мертвой стрекозы. «Иди займись своей любимой работой! Или хочешь начать с крыльев?» Женщина взвизгнула, и Иг громко расхохотался. Последнее слово всегда должно было быть за ним. Смел, правда, мужчина был только на словах, и звук активации оружия быстро заставил его заткнуться. «Ты чего?» – опешил техник. Пилот пристально шарил взглядом по высокой траве. «Показалось!» – ответил он, помогая латилу подняться. «Думаю, вам действительно стоит дождаться нас внутри. Мы здесь уже почти закончили». «Отдолбанная планета!» фыркнул техник, возвращаясь к работе. «Все на ней копошится!» Однако зрение военного не подвело, и за ними действительно наблюдали. «Неужели все это правда?» подумал Секер. Медленно пятясь прочь от поляны. Неужели наша история действительно началась не здесь? А Шарп из деревни Варро был ему близким другом. Они вместе взрослели. Сразу после посвящения он поведал приятелю о народах извне, от которых их предки были вынуждены здесь спрятаться. Они пришли с неба, и небо же их заберет. Однако погонщик предпочел бы остаться на твердой земле, нежели вознестись с этими странными существами, изрыгающими из рук огонь. «Уходим!» – скомандовал он, возвращаясь в лагерь. «Как хорошо, что на ночь они встали под кронами Боя-Боя, опасаясь пожара!» «Новаро!» – прошептала Лиски, указывая в сторону, откуда прибежал Секер. «Ах, Чес! Глупый мальчишка!» «Что ты видел?» – спросила девушка дрожащим голосом, но погонщик уже метнулся обратно в травы, и она, не желая оставаться одна, бросилась следом. Гигантский жук иноземцев вдруг с шумом взвился вверх и поднял страшный ветер. Перепуганная лиски упала ничком в заросли тончее. Секкор накрыл ее своим телом и отважился поднять голову только когда гул двигателей совсем стих. Ни одно живое существо в их мире не издавало таких громких звуков. Погонщик выскочил на открытое место и затравленно огляделся. Картина была не из приятных. Ах чес! Варро! Варро! Ва! крикнула Лиски тоже выходя на поляну. Но вид изуродованной стрельчатки поверг ее в шок. Девушка опустилась на колени и громко зарыдала. Секр еще какое-то время метался по кустам, пытаясь отыскать юношу, но Лиски сразу поняла, что больше его не увидит. «Не может быть!» – прошептал погонщик, подходя к тому месту, где некоторое время назад лежал на своем плоском пузе странный жук иноземцев. Траву украшали капельки алой крови. «А ведь мы почти дошли до деревни! Я почти вернул его тебе, Керсай!»